и Зеленогорский лог насквозь простреливались, только счастливцам удавалось его преодолеть. Трижды оттуда добирались гонцы, сообщали безрадостное и просили помощь. «Отходить, всем отходить!» Каждый раз говорил Скобелев и требовал немедленно выполнять приказ. Гонцы уходили, а генерал, глядя вслед с тревогой, думал, «Успеют ли передать приказ?» «Доберутся ли назад?» Он безошибочно знал, что силы защитника там на исходе. «Ваше превосходительство!» «Михаил Дмитриевич!» Размахивая телеграфным бланком, бежал Куропаткин. «Депеша от Зотова! К нам идет резерв!» И тут, словно в подтверждении вести, примчался верховой офицер. На полном ходу осадил коня и едва не упал, «Соскакивая, это был майор Адитан, главнокомандующего. Его высочество, князь Николай Николаевич, повелел направить вам для развития успеха шуйский полк. Он уже близко, скоро будет здесь. Майор всем видом пытался показать спасительную важность доставленного сообщения, полководческую мудрость командующего, принявшего такое решение. Но Скобелев вдруг приблизился к нему и подчеркнуто медленно произнес... «Поздно!» «Теперь уже поздно, майор!» «Вы слышите, что там происходит?» — указал рукой в сторону скрытых в тумане редутов. «Двумя часами ранее мне нужна была бригада, еще ранее полк, всего полк. Поступил бы он вчера, и плевно бы пала. Мы бы сейчас находились в ней». Теперь же этот полк способен только прикрыть наше отступление. Впрочем, он и это не сможет сделать. Как мне известно, в шуйском полку осталось менее батальона растерзанного в сражении. Нет, майор, радоваться нечему. Мы упустили победу. Так и передаем главнокомандующему. Он отвернулся и устремил взгляд в туманную даль, где гремело сражение и бились последние солдаты славных полков. «И еще одна новость, ваше высокопорисходительство», — осторожно сказал адъютант. «Вчера Его Императорское Величество соизволил подписать указ о присвоении вам звания генерал-лейтенанта за лобчую и другие успехи. Поздравляю». А майор, это сейчас нисколько не радует. Через неделю на походе, обгоняя строй полка, он услышал песню. «Это про вас», — сказал Дукмасов. Михаил Дмитриевич придержал жеребца, прислушался. «Шнитник думал, родищев, будет больно нам дешев» лихватский вывел запевалый, неожиданно смолк. И тут же вся рота, вся сотня простуженных и прокуренных голосов, воедино слившись, коротко отозвалась, нарвался. И снова прозвенел голос запевалы, и пять тысяч уложил, и начальство доложил. Рота коротко ответила «Трудно». За виде генерала солдаты приосанились, ступали четко и гулом отзывался каждый их шаг. У иных на лицах расплылась хитрая ухмылка. Зато Скобель генерал сам Редута два забрал. Прогремели два шага тяжелые поступи, и единой груди сказано было в ответ «без войска». И опять задорно вывел, запевало. Под он просил, Так как мало было сил, не дали. «Ах, негодники!» — прячу улыбку, Произнес Михаил Дмитриевич, И огрев жеребца поскакал дали. Конец племенской страды. Неудача третьего штурма племны Сначала поражение русской армии. Это понимали Александр II и военное руководство и сознавали, что поражение отзовется в России тяжким мехом недовольства исходом боев после первых победных реляций.